Глава 15. Кайдан Эйла встречала их на пороге, в своем лучшем платье, с какой-то невообразимой прической на голове. Ева не могла сдержать смешок, ощутив исходящий от девушки сладкий аромат духов, явно принадлежавших ее матери. Слишком густым и тяжелым был этот запах. Он никак не вязался с юностью и легкостью юной жрицы. Но Ева вынуждена была признать, к ужину Эйла подготовилась основательно. Это умиляло и одновременно расстраивало. Если бы только на месте Кайдена оказался кто-то другой, кто-то способный заметить и, что важнее, оценить смущенный румянец и сияющий взгляд. Счастливая и взволнованная Эйла провела их в столовую, небольшую и скромно обставленную. В углу стоял стеллаж с посудой, посреди помещения находился стол на шесть мест, уже застеленный белой скатертью. Расставленный сервиз поблескивал в свете низкой одноярусной люстры. Ева ни разу не бывала в этой столовой, потому что никогда не оставалась на обед, не говоря уже об ужине. Кайден категорически отказывался проводить вечера в одиночестве — Компания простых смертных, почивших многие десятилетия назад, его тоже не сильно устраивала. Лишь один единственный раз он согласился уступить после долгих и упорных упрашиваний, и Ева была рада, что Эйла не знала, с каким выражением лица Кайден принимал это приглашение. Госпожа Морн подошла позже, когда Эйла уже рассадила гостей и едва дышала от восторга. Кайден сидел рядом с ней — И если бы она чуть постаралась, могла бы будто невзначай коснуться его руки. Ева сидела напротив них и не могла понять, трогательную картину она наблюдает или смешную. Насколько Эйла пыталась привлечь к себе внимание Кайдена, настолько Кайден был к ней равнодушен. Хозяйка дома, как всегда, была немногословна. Она заняла место во главе стола. А отец... Эйла с недоумением глядела на пустой дверной проем. Задерживается, коротко ответила госпожа Морн. Начнём без него. Лишь спустя четверть часа и две перемены блюд стало известно, что господин Морн задержался по вполне уважительной причине. Он был у врача. Немолодой щуплый мужчина вошел в столовую прихрамывая. Правая его ладонь была перевязана, манжета серой рубахи потемнела от крови. На простом твидовом жилете не хватало верхней пуговицы. Госпожа Морн поморщилась. «Сначала приведи себя в порядок», — резко бросила она. Женщина была не в духе. Время поджимало, а толковая помощница на место ее дочери никак не находилась. Все, кто приходил, заинтересовавшись работой, тут же теряли всякий интерес. Стоило только узнать, какую плату им предлагают и сколько всего от них требуют. Служители храма уже велели подготавливать Эйлу к переходу под покровительство Южной Звезды. До начала осени ее дочь должна была покинуть родной дом. Эйлу никакие беды не терзали. Она не знала, что скоро ей предстоит уйти в храм. Никто не удосужился рассказать ей об этом. Храмовые служители все дела вели с её матерью — Она же, пребывая в счастливом неведенье, едва могла сдержать восторг от близости Кайдена и искренне беспокоилась за отца. «Что случилось?» Поднявшись из-за стола, она подбежала к мужчине и осторожно взяла его раненую руку в ладони. «Ничего страшного», — улыбнулся он, погладив дочь по волосам здоровой рукой. «Всего лишь укус». Ева подобралась. После случившегося утром эти простые слова прозвучали для нее как обещание больших неприятностей. Господин Морн ненадолго отлучился, и в столовой повисла тишина тяжелее прежней. Единственная, кто получал наслаждение от этого ужина, была Эйла. Она не могла отвести взгляда от Кайдена. Отвлеклась лишь, когда ее отец переоделся и вернулся за стол. Как выяснилось, напал на него один из подмастерьев из мастерской по соседству. Так сильно прокусил руку, что пришлось накладывать швы. Из-за внезапного нападения господин Морн не сумел удержаться на ногах и неудачно упал, подвернув ногу. Ева могла поклясться, что когда мужчина рассказывал об этом, госпожа Морн презрительно пробормотала под нос что-то вроде «никчёмный». Казалось, никто больше не услышал этих ее слов. Эйла была поглощена рассказом отца, Кайден уже просто ни до чего не было дела. Он с непроницаемым лицом методично превращал филе какой-то местной рыбы в фарш. Но когда господин Морн завершил свой рассказ, а Ева начала нетерпеливо ёрзать, изнывая от любопытства, Кайден произнес, обращаясь к ней. «Спроси». Она замерла, потрясенная тем, что он заметил ее метание, хотя казался совершенно безучастным, будто бы ничто из происходящего вокруг его не интересовало. «Ну же!» — поторопился Кайден. И Ева сдалась. «Как думаешь, ты создал классических зомби?» — неуверенно спросила она. «От их укуса тоже можно стать зомби?» Никогда об этом не думал. Да и какая разница?» А ты не понимаешь, удивилась Ева. Если местные зомби заразны, то риск стать одним из них увеличивается. Раньше я беспокоилась лишь о том, что меня могут случайно благословить. Теперь придется бояться еще и случайных укусов. Мы не знаем, после превращения я буду считаться мертвой или наказание будет воспринимать меня как живую, и я стану бродить по улицам, питаться человеченкой. Я, конечно, всякое в своей жизни ела, но на такие эксперименты все же не готова. Кайден посмотрел на господина Морна. «Ну что же, у нас есть возможность это проверить». Еве не нравилось, что они будут использовать отца Эйлы как подопытного, но она кивнула. «Если мужчина заражен, его не спасти». Заметив, что Ева немного приуныла и не поднимает взгляда от своей тарелки, Эйла отчаянно пыталась найти интересную тему для разговора. Она хотела как лучше, но когда спросила, составит ли Ева ей компанию на ночь фейерверков, получила необычную реакцию. Лицо Евы вытянулось, и она недоверчиво спросила. «Еще один праздник? Совсем недавно же праздновали. То был последний день ярмарки». Смущенно объяснила Эйла. Ей показалась новость об очередном торжественном событии серьезно встревожила его. А это празднование середины лета. Ева нахмурилась. Еще вчера она была бы счастлива чуть ближе познакомиться с местными обычаями, до того, как у нее появились причины подозревать, что во время всех этих праздников кто-то травит горожан эликсиром Кайдена. «А еще что-нибудь на ближайшее время запланировано?» — спросила Ева. Она понимала, что бессмысленно строить пустые теории и нужно немного подождать, проверить, появятся ли в ближайшее время новости об умертвиях, но не могла отделаться от мысли, что это всего лишь бесполезная трата времени. Опаивать людей по одному долго и сложно. Зомби в таком случае появлялись бы постепенно. В какой-то момент местные власти должны были бы заподозрить неладное и начать действовать. Рано или поздно они смогли бы найти закономерность между странными язвами и живыми мертвецами. Последствия от приема эликсира были слишком заметны, чтобы их можно было скрыть. Таких людей обязательно начали бы изолировать. Разумеется, были бы пострадавшие и, возможно, погибшие, но город смог бы справиться с этой бедой. Такая ситуация не казалась безнадежной. Но стоило только предположить, что большие группы людей заражались на празднествах, а после за короткий период обращались в зомби, и падение города уже не казалось таким невероятным, при условии, что проклятие ко всему прочему еще и передается через укус. Ева покосилась на господина Морна. У них действительно была возможность выяснить, заразна ли слюна у мертвей, но неясное беспокойство все никак не утихало. Никто не обещал, что время на это маленькое исследование у них есть. Еще что-нибудь, задумчиво повторила Эйла. К вопросу она подошла серьезно, наморщила лоб, напряглась, но ничего припомнить не смогла и не очень уверенно пробормотала. Праздник урожая... Но он будет только осенью. Летнее подношение южной звезде, раздраженно произнесла госпожа Морн, ты будущая жрица, но совсем ничего не знаешь. Эйла охнула. Точно же, на следующей неделе, середина лета, а через неделю подношение. Сезонные подношения Богу-покровителю являлись старой традицией, перенятой из обрядов, посвященных небесам. Но если в прошлом дары мог подносить лишь правитель в главном храме столицы, после низвержения небес и восхождения новых богов возможность выказать свое уважение получил каждый. Примечание. Забавный факт. В тот же день, когда Ева принесла в небесный храм булочку, столетия назад как раз проводили обряд восхваления небес. Ева, конечно, никогда об этом не узнает. А вы будете в курсе. Конец примечания. Так из строгого обычая сезонное подношение превратилось в большой праздник. Ева закрыла лицо руками. «Кайден, я, кажется, знаю, как можно было бы всех спасти в теории». «М?» — лениво поинтересовался он. «Надо отменить все праздники». Кайден рассмеялся. Ева и сама понимала, насколько глупо звучат ее слова но ведь он мог хотя бы попытаться сделать вид, что это не такая уж и безумная идея. «Проще повернуть реку вспять и смыть с лица земли этот город до того, как он уничтожит сам себя», — безжалостно произнёс Кайден. «Если ты скажешь, что не стоит проводить празднование середины лета, тебя, скорее всего, просто обругают. Но если ты осмелишься хотя бы намекнуть, что необходимо отменить сезонное подношение Синану, распрощаешься с жизнью, правда хочешь бессмысленно умереть в очередной раз? Мы могли бы найти тех, кто распространяет эликсир, помни ты их имена, проворчала Ева. Просто смирись и позволь неизбежному случиться, чтобы выбраться из наказания нам должно хватить одного выжившего. Но что если не хватит? Значит, в следующий раз мы придумаем что-нибудь еще. «Катастрофу таких масштабов, как эта, предотвратить ты не сможешь». Еве неприятно было это признавать, но его слова звучали разумно. Она чувствовала себя бессильной и жалкой. «Ладно», — Ева откинулась на спинку стула и произнесла, больше успокаивая себя, чем соглашаясь с Кайденом. «В конце концов, я уж точно не спасительница». Дом Четы морн Ева покидала в подавленном состоянии. Она шла по улицам освещенным теплым светом фонарей и смотрела себе под ноги. Кайден отставал на шаг. Он уже давно заметил за ней эту привычку переоценивать свои силы. Вот и сейчас, вместо того, чтобы принять происходящее, Ева пыталась найти какой-то выход. А если рассказать храмовым служителям? — вдруг спросила она, резко остановившись. Что? Эйла, видишьрится, хотя ее еще даже Синану не представили, но она уже понимает, когда мы обсуждаем что-то странное. И она единственная все еще про нас не забыла. Повинуясь порыву, Ева ухватила Кайдена за борт пиджака, словно боялась, что, услышав ее сумасшедшую идею, он в страхе убежит. У служителей храма сил больше будет, так ведь они же тоже должны что-то такое ощущать. Кайден мягко убрал ее руку, осторожно удерживая за запястье, чтобы Ева больше не порывалась мять его пиджак. Я правильно тебя понял. Ты хочешь прийти в храм Синана и велеть его верным слугам, прекратить благословение горожан? Он сокрушенно вздохнул. Не могу понять, почему ты так стремишься умереть. Ева раздраженно дернула плечом. Она совсем не хотела умирать. это было ничуть неприятно. Но если у нее был шанс всё прекратить, разве не стоило рискнуть? Но убьют они меня, зато запомнят, что я им сказала, и когда новости об умертвиях начнут распространяться, смогут предотвратить трагедию. Она оборвала себя, не договорив, обеспокоившись одним важным вопросом. «А как они меня убьют?» «Насколько я помню...» Кайден зашагал вперед, продолжая удерживать ее запястье, и Еве пришлось следовать за ним. Любой, оскорбивший Бога, находит смерть в пламени. Ева содрогнулась. Она была готова умереть, не желала этого, но и не боялась, но только не так. От одной мысли, что ее могут сжечь заживо, волосы встали дыбом. Думаю, тебе нужно знать еще кое-что. В храме служат обычные люди не Богом. Примечание. Интересный факт. В каждом храме каждого Бога есть родник, который этот Бог благословил лично. То есть, испив из родника, человек получает такое же благословение, как и от жрицы, но получить его от жрицы считается престижным. Поэтому горожане, обремененные властью, имеют право на личную встречу с жрицей и охотно им пользуются, а все остальные обходятся чашей родниковой воды. Конец примечания. «Хочешь сказать, они ничего не запомнят, и я умру напрасно?» — угрюмо спросила Ева. Геройствовать ей перехотелось еще на моменте с сожжением. все сказанное Кайденом после, уже не имело особого значения. Он кивнул. «Не понимаю, зачем ты так стремишься спасти всех. Это бессмысленно и обременительно». И уж поверь, никто тебя за это не поблагодарит. Не то чтобы мне это было очень надо, но если я могу что-то сделать, чтобы избежать большой беды, разве не стоит это сделать?» Кайден промолчал. В жизни ему уже пришлось сражаться во имя человечества, делать все возможное, чтобы избежать большой беды, и ничем хорошим это не закончилось. Когда небеса были неизвергнуты, предсказанных детей не оставили в покое. Им не позволили даже перевести дыхание, заставили занять место того, кто был ими уничтожен. Сам Кайден в тот момент находился в мире мертвых и не видел всего своими глазами, но Маеви, в красках описавшая ему момент их восхождения на небеса, не скупилась на подробности и никаких эмоций, кроме глухого раздражения, ее рассказ не вызывал. Ева была еще слишком юна, и, несмотря на все передряги, в которых побывала, не успела усвоить один простой урок. Люди никогда не остановятся. Им всегда будет мало. Даже если она могла бы изменить ситуацию и спасти тех, кто еще не был заражен, чтобы она получила взамен слова благодарности или ненависти, обвинения в том, что она не исправила все чуть раньше, чтобы погибших не было вовсе. О, ева сбилась шага и дернула его за рукав, указывая вперед. Смотри, это разве не ты? Чуть дальше по улице, заложив руки за спину в своем черном золотой отделкой традиционном платье до пола, шел тот другой Кайден, еще не лишенный божественных сил. В длинных откинутых на спину волосах поблескивали красные бусины. Рядом семенил смутно знакомый щуплый человек. Ева ринулась было к тому Кайдену, но была грубовато остановлена за шиворот. «Куда? Раз ты не помнишь, кто раздавал твои эликсиры, давай спросим у него», — предложила она, легко вывернувшись из его рук. Он не успел остановить Еву, заканчивала фразу «она уже на бегу». Ее быстрые шаги эхом отдавались в тишине улицы. Тот, другой Кайден, не останавливаясь, неторопливо оглянулся, Но раньше, чем он успел увидеть, кто мешает их разговору, Ева схватила его за широкий рукав. Касаться Кайдена было для нее обычным делом. Порой даже казалось, если она не ухватит его за одежду, он будет слушать не так внимательно, как ей бы хотелось. Обманувшись знакомым лицом, Ева беспечно прикоснулась к божеству. Непривычный к подобному, Кайден на несколько секунд впал в ступор, и мгновенной кары за наглость не случилось. «Добрый вечерочек!» — жизнерадостно поздоровалась Ева, жадно рассматривая щуплого парня. На вид ему было не больше двадцати. Тощий, с нечесанными и немытыми волосами, цвет которых искажала налипшая грязь и неверный свет уличных фонарей. На бледном лице щедрой россыпью рыжели приметные веснушки. Над левым глазом вместо брови темнел старый страшный ожог, переходивший на лоб и левый висок. «Я же вам не помешала, правда?» Она старательно рассматривала парня и совсем не обращала внимания на побелевшего от гнева Кайдена. «У меня к вам есть деловое предложение», — произнесла Ева. Она сильно нервничала. На словах все было до безобразия просто, Ей всего лишь нужно было узнать у этого Кайдена, кто распространял по городу его эликсир. Но как заставить его все рассказать? Единственное, что пришло ей в голову, — нагло наврать и надеяться, что хотя бы раз удача окажется на ее стороне. «Я тут слышала, вы даёте подзаработать простым трудягам. Для меня никакой работенки не найдётся». Щуплый напрягся, почуяв в Еве конкурента, Кайден брезгливо сбросил ее руку. «Тебя не учили хорошим манерам? За манеры не платят?» «Не сильно ты похожа на трудягу», — враждебно сказал парень. «Одежонка на тебе приметная. Такие подтяжки на развалах точно не купишь». Ева пожалела о том, что сменную одежду искала в городских магазинчиках, а не в торговых рядах, но исправить уже ничего было нельзя. Ей осталось лишь делать вид, что все в порядке. Уперев руки в бока, чтобы никто не заметил, как подрагивают ее пальцы, Ева нагло вздернула подбородок. « Ну подворовываю иногда. сам что ли, законопослушный такой. Сложно было сказать, какое решение собирался принять Кайден, невозможно было понять, о чем он думает. От кого ты узнала, что я нанимаю людей, — спросил он. «Понятия не имею», — не моргнув и глазом, соврала Ева. «Подслушала разговор». Кайден прищурился. «И как же ты поняла, что речь шла именно обо мне? Вы на весь город единственный модник в халате». Его не пугало его недоверие. Если бы она паниковала каждый раз, как что-то шло не по плану, уже давно сидела бы за решеткой, или, что вероятнее, была бы мертва. Это традиционный наряд, вызверился Кайден. В чем-то его привычки за все прошедшие столетия ни капли не изменились. Неважно, я не нуждаюсь в твоих услугах. Он небрежно отмахнулся и уже хотел отвернуться от Евы, когда взгляд его скользнул по улице позади нее. До этого мгновения все его внимание привлекала раздражающая незнакомка. Человек, что стоял в нескольких шагах позади нее, был тих и не интересовал Кайдена. Когда их взгляды встретились, он почувствовал, как по хребту прошлась ледяная волна. Совсем рядом стоял он. Странно одетый, уставший, с непривычной прической и незнакомым выражением беспокойства на лице. Кайден не медлил. Нужно было уничтожить того, кто посмел выглядеть, как он. Хватило одного движения руки, чтобы отделить голову от тела. Лишь услышав глухой стук, Кайден с запозданием подумал о том, что неплохо было бы для начала его допросить и только потом убивать. Эта черта характера всегда доставляла ему большие проблемы. Он предпочитал делать и уже потом думать или спрашивать разрешения. Из-за этой порывистости его ненавидел брат и постоянно ругала сестра. Мгновение Ева стояла в оцепенении, следя за тем, как голова Кайдена, полностью лишенного божественной силы, ворчливого и боявшегося спать в одиночестве, упала на мостовую. Обезглавленное тело странно дернулось и завалилось назад. Ева отмерла, бросилась к нему, зачем-то желая удержать и как-то смягчить падение. Она еще не понимала, что Кайден мертв. Ее не пустили. Удержали, встряхнули. «Ты его знала?» — деловито спросил живой и совершенно чужой Кайден. Тело глухо и тяжело рухнуло. Камни мостовой заливало кровью, темной, будто масляной, в свете фонарей. Ева с заминкой через силу осознала, что произошло. «Ты его убил!» — произнесла она негромко и изо всех сил пнула Кайдена по голени. Он даже не дрогнул, а она отбила пальцы. Взвыла, ухватилась свободной рукой за носок ботинка. «Себя убил! Тупица!» Кайден продолжал удерживать ее за предплечье, постепенно сильнее сжимая пальцы. Она раздражала, но могла оказаться полезной. Пойдешь со мной», — решил Кайден и добавил, обращаясь к побелевшему от страха парню. «Отчитаешься завтра». Ева дернулась, пытаясь вырваться. У нее не было времени выяснять отношения с этим Кайденом. Ей нужно было найти своего, отыскать как-то дом, в который он должен вернуться после смерти и убедиться, что все в порядке, что изъяны наказания не забрали его на совсем. Ева боялась, что убитый своей же рукой Кайден уже не оживет. Примечание. Смерть Кайдена в каком-то смысле самоубийство, а у Евы с этим связаны очень-очень плохие воспоминания. Простите ей её истерику. Конец примечания. Они никогда больше не встретятся. Эта мысль оказалась страшнее всего, что с ней уже случилось. Другой мир — Бесконечные смерти, условия наказания — такие бредовые и почти невыполнимые, что порой от отчаяния и бессилия хотелось выть. Что бы ни происходило до этого мгновения, Ева с этим справлялась, держалась как могла. Она готова была бороться сколько понадобится, лишь бы не в одиночку. Пальцы все еще пульсировали болью, но Ева опустила ногу, возвращая себе устойчивое положение — Перед глазами все плыло от едва сдерживаемых слез. Когда Кайден говорил, что им нужно нарушить привычный ход событий прошлого, чтобы выбраться из наказания, они даже не рассматривали вариант, в котором Кайден из прошлого убивал Кайдена из будущего, и она не знала, насколько эта ситуация навредит наказанию. Ева отчаянно надеялась, что случившегося будет недостаточно, но она не могла отделаться от ощущения, что наказание уже разваливается на части, а она этого еще просто не заметила. «Отпусти», — велела Ева хрипло. Распростертое на мостовое тело постепенно распадалось на хлопья пепла и растворялось в воздухе. Ей нужно было поспешить и найти нужный дом, нужную комнату и Кайдена, живого. «Ты мне приказываешь?» Он жал пальцы сильнее. Девчонка нужна была живой, но не обязательно целой, а сломанная рука могла сделать ее куда сговорчивее. Казалось, треск костей разнесся по всей улице. Ева коротко вскрикнула и, не сдерживаясь, пнула Кайда на коленом между ног. Нашла его слабое место и мгновенно получила свободу. Он оттолкнул её, и уже в падении Ева видела, как этот Кайден согнулся пополам и глухо сквозь сжатые зубы проклинал ее на всех языках этого мира. Она рухнула, удар выбил из легких весь воздух, голова с устрашающим стуком врезалась в камни мостовой, перед глазами потемнело. Ей казалось, она на мгновение потеряла сознание, но когда подскочила, держась за затылок и прижимая к груди сломанную руку, находилась уже не на улице, она сидела на полу чужой спальни рядом с Кайденом. Ты, он не договорил, потрясенно выдохнул и неуверенно похлопал по спине Еву, неожиданно бросившуюся ему на шею. Она пыталась что-то сказать, но из горла, сдавленного спазмом, вырывался лишь бессвязный вой. С четверть часа понадобилось Еве, чтобы успокоиться. Когда она затихла и отстранилась, вытирая мокрые щеки, Кайден неуверенно спросил. Он не хотел узнать ответ, но должен был его услышать. «Я... Что я с собой сделал?» Ева озадаченно посмотрела на него. Глаза и нос покраснели, выглядела она больной и несчастной. «Ничего...» Прогнусавила она, шаря по карманам штанов в поисках носового платка. Я на самом деле не поняла, что произошло. Платок отыскался, и Ева ненадолго замолчала, чтобы громко высморкаться. Кайден не сумел сдержать смешок. Эта ситуация напомнила ему другую, из далекого детства, когда Майеве после драки с другими детьми императора, посчитавшими, что задирать мелкую девчонку хорошая идея, ревела в своих покоях. Ее синяки болели, но хуже всего было наказание. Маеве на месяц заперли в ее дворце из-за пары сломанных костей. Пробравшись к сестре тайком, Кайден застал призабавную картину — красную и растрепанную Маеве с опухшими глазами и покрасневшим носом. Она громко, навзрыд ревела, усевшись посреди своей комнаты, изредка прерываясь на то, чтобы высморкаться. И звуки те походили на вой боевого рога. «То есть это не я тебя убил?» Ева покачала головой. «Тот Кайден собирался меня куда-то забрать. Думаю, хотел допросить, но я вырвалась. Оступилась и упала. Кажется, ударилась головой. Она вновь коснулась затылка, ощупывая пальцами кожу. Совсем недавно сломанная рука была цела, а на голове не было никакой шишки». «Я определенно умерла. Сумасшествие какое-то!» Кайден покачал головой. «Я уже говорил тебе, это место всегда стремится к стабильности. Я не мог забрать тебя отсюда просто потому, что ты не в состоянии покинуть это место. Наказание убило тебя, чтобы ты ничего не испортила». «Как было в поезде?» — мрачно спросила Ева. «Как было в поезде?» — кивнул Кайден. Несколько секунд они сидели в тишине, все еще потрясенные случившимся. Ну, умерли и умерли. Оптимистично решила Ева. Зато я запомнила, как выглядит один из твоих подельников. Завтра начнем его искать. Она медленно поднялась и подала Кайдену руку, предлагая помощь. На протянутую ладонь он посмотрел странно, но после недолгих раздумий все же ухватился за нее. На пороге комнаты они столкнулись со служанкой. Она несла плед и выронила его, когда, открыв дверь, увидела двух незнакомцев. Всего на мгновение ее лицо исказилось от страха, рот приоткрылся, девушка готова была завизжать. В следующий миг лицо ее разгладилось. Она наклонилась за пледом и вошла внутрь, не обращая внимания на посторонившихся Еву и Кайдена. «Ты видел?» — тихо спросила она, боясь вновь напугать служанку. Кайден кивнул. Он уже забыл, когда в последний раз испытывал такой восторг. Наказание распадается.